Дверь распахнулась, пакет плюхнулся на пол, чавкнул, Алекс скинулся и его подхватил. «Я же тебе сказал, сними!» Вызывали Игорь Владимирович. Полковник, в одну секунду перестав быть сентиментальным, вручил вошедшему пакет с растаявшим снегом и листочки записной книжки, еще раз сказал, чтоб «все по-быстрому». Значит, в пакете должна быть краска, а там кровь. И как только результаты будут, сразу доложишь, Санек. Никоненко смял листок с заштрихованным рисунком, бросил в корзину, подождал, пока закроется дверь, и сказал, словно продолжая начатый разговор. Ну, значит, дом этот в поселке Барские угодья по адресу улица Новая 5... Принадлежит Александру Васильевичу Затыкину, 970 года рождения, разведенному. По данному адресу Александр Васильевич постоянно не проживает, потому как имеет еще один дом в поселке Мономах, Парижской дороге, а также квартиру в Москве по адресу... Адрес зачитывать? Кто такой Александр Васильевич Затыкин? «Как кто? Говорю ж тебе, Затыкин Александр Васильевич!» Алекс глубоко вздохнул и сосчитал до трех. Больше не получилось. «Кто этот человек? Депутат? Директор мясокомбината?» «Не-не-не!» — не, быстро сказал Никоненко. «Не попал!» «Это всенародно любимый певец эстрады!» Алекс помолчал, а потом спросил равнодушно. Вы смеетесь надо мной? Не боже мой! Вскричал Никоненко так, что стало понятно, именно смеется. Как можно? Чистую правду говорю тебе, то есть всенародно любим он никак, Затыкин, а под фамилией Романов. Псевдоним у него такой сценический, Ну, а вроде как у тебя. Ты ведь у нас тоже не того. «Не под своей фамилией перед народом предстаешь». «Постойте», — попросил Алекс, взял себя за волосы и потянул. «То есть это дом Александра Романова?» «О чем я и толкую тебе, дорогой ты мой!» Алекс Шангирей плохо разбирался в звездах эстрады, можно сказать... Почти совсем не разбирался, но Александра Романова знал, его все знали. Он вознесся на эстрадный Олимп, как принято было писать в журналах, в лихие девяностые. Алекс ненавидел подобного рода выражения и с тех пор пребывал на самой его вершине. В отличие от других звезд, калибром помельче, Романов не спился, Не скурился и не пропал, исполнив один грандиозный хит всех времен и народов. Ему удивительным образом удавалось сочетать мужественный облик короткая стрижка, рваные джинсы, белые рубахи и кожаные пиджаки, куда ж без них, с некоторой приятной во всех отношениях сентиментальностью, от которой девчонки-подростки и взрослые тетеньки-бухгалтерши на его концертах сходили с ума. выскакивали в проходы, рвались на сцену, кидали букеты, записки и лифчики. Без его участия не обходился ни один по-настоящему статусный звездный концерт. Он был высок, строен, широкоплечий, белозуб, и гитара в сильных загорелых руках выглядела игрушечной, но если так можно выразиться... Струны этой самой гитары резонировали наилучшим образом со струнами практически любой женской души. Он никогда не был замечен ни в чем предосудительным, таком, что могло бы отвратить от него восторженных поклонниц и даже поклонников. Он не был запоенным, не кололся, не дрался с охранниками в барах и официантами в ресторанах, не скандалил с гаишниками на дорогах, не бросал жен с младенцами, не сдавал мать в психушку, а отца в дом престарелых. Все шоу с его участием имели шумный настоящий успех. Он был самым ловким, под куполом цирка, с самым благородным на необитаемом острове, где прочие участники в голодном остервенении ловили скорпионов и гусениц и поедали их на глазах у изумленных, но сытых операторов с камерами, с самым элегантным на катке, и все до одной партнерши с удовольствием вверяли себя его сильным рукам. «Сама Алла!» отзывалась о нем благосклонно, а прочие страдные мастодонты утверждали, что вот образец настоящего артиста и служения. Алекс Шангири еще раз потянул себя за волосы и неловко сел на первый попавшийся стул возле двери Никоненовского кабинета. «Так что дело совсем плохо, парень». Полковник, с сожалением посмотрел в пустую кружку, стоявшую на столе, зачем-то дунул в нее, зажмурился и вытащил из пачки сигарету. «Дружбана этого вашего берегового! Вообще хрен знает, куда занесло, соображаешь? Если этот Затыкин тут хоть одним боком замешан, сидеть дружбану пожизненно, а выходит такое дело, что он замешан, потому как дом-то его». Он полез в стол, морщись от сигаретного дыма, вытащил из ящика прозрачный конвертик и помахал у себя перед носом. Это та самая бумажка с адресом, про которую Манюня толковала. «Нашли мы ее именно там, где и было сказано, в машине сидельца нашего, на щитке. И адрес, видишь, такой и указан. Улица Новая, дом пять. Не врал сиделец-то». Полковник подумал секунду и добавил неохотно. — И почерк не его мы проверили. Ну, в том смысле, что не он сам эту писульку написал. — А чей почерк? — глупо спросил Алекс, и Никоненко пожал плечами. — Но если Балашова застрелили в этом доме, значит, Романов как-то причастен. Ты даже не начинай. Прикрикнул Никоненко и легонько хлопнул ладонью по столу. Ты мне сейчас никаких песен не запивай. Чтобы я ордер на обыск добыл и стал в том доме следы преступлений искать. Понял? Это невозможно. И точка. С Романовым президент за ручку здоровается, так что никакой обыск не проканает. Мне надо подумать. Думай!» Алекс закрыл глаза, откинулся на спинку утлого стула и покачался туда-сюда. Никоненко смотрел на него с насмешливой настороженностью. «А штаны-то где так вымочил?» «А?» «Говорю, купался ты, что ли?» «Нет». Воцарилось молчание. Полковник курил и думал о том, что вот этому бледному, потлатому, странному повезло до чрезвычайности. За что-то его полюбила Маня Поливанова. А полковник был совершенно уверен, что жизнь любого мужика почти целиком и полностью зависит от бабы, которая рядом. Еще он был уверен, что каждый в жизни получает по заслугам, никаких случайностей не бывает, и прикидывал, за какие такие заслуги этот человек мог получить Маню. Должно быть, не совсем бестолочь. А в случае чего, ежели плохо себя вести будет, мы его на путь добродетеля в два счета направим, башку открутим, мозги прочистим и на место приставим. Полковник Никоненко привык все трудные жизненные вопросы решать одним махом, за что ему то и дело попадало от полковницы, в которую был он влюблен лет десять с хвостиком. Вот интересно, а ему, Неконенке за что его полковница досталась? Алекс открыл глаза, очень светлые и совершенно бессмысленные, как показалось полковнику, и спросил, «Романов женат?» «Был дважды в далеком галаштанном детстве. Где-то имеется взрослая дочь». «Но ведь он с кем-то наверняка живет». «Наверняка, и даже, скорее всего, так оно и есть», — ответил Никоненко и со всем возможным сарказмом раздавил в пепельнице сигарету. «Только это, мил человек, не ко мне». «Я ж тебе про базы данных всё рассказывал. У меня записано, кто такой, где прописан, когда женился-развёлся, и еще правонарушения, какие совершал. Затыкин Александр Васильевич однажды переезд железнодорожный под закрывающийся шлагбаум переехал». за что и был соответствующим образом наказан в административном порядке посредством штрафа, взысканного через суд. С кем живет, где тусуется, каких баб имеет, а может, мужиков, это все не ко мне. Он вдруг рассердился и добавил, вот когда сценарий для телевизора будешь писать, ты это учти, и глупости всяких не придумывай, договорились? а то напридумывают, смотри, тошно. И они опять замолчали. Алекс закрыл глаза. Ты вот что, сказал, наконец, Никоненко, а ты бы журналюк поспрашал, особенно у тех, которые из желтой прессы. Они-то как раз наверняка в курсе, у них базы данных вовсе другие. Но в голове держи все время, что если тут Романов замешан, — Берегового закроют по полной. — Да, — согласился Алекс, — буду держать. Он неловко поднялся, уронил телефон и полез под стол доставать. Штаны бы переодел. Алекс вытащил телефон и кивнул. — Как-то маня. — Когда я уезжал, было ничего, но дальше будет хуже. — Да знаю я! — Никоненко махнул рукой. «Ты смотри, поаккуратней, Алекс!» Первый раз он назвал его по имени. «Мане нелегко придется, и Береговому тоже. Не знаешь, у него мать, отец есть, жена, дети, мать в больнице». Полковник задумчиво выругался. «Ладно, я посмотрю там». Чего еще можно сделать? Как только эксперты раскачаются, сообщу. Алекс взглянул на него, но, кажется, не увидел и не услышал. А может, чего и надумает, — вдруг решил полковник. Кто его знает? На бестолкового не похож. И вон как старается ради чужого парнишки. Опять же маню у злодеев отбил. Может, и надумает. а мы поможем, как можем, хотя дело... Кислое совсем, ох, кислое дело! Алекс вышел из неприметного серого здания на какую-то другую улицу и некоторое время бродил вокруг, пытаясь в сутлыки и свалки из машины людей отыскать Митрофановский Купер. Это оказалось бы совсем непосильной задачей, если бы Митрофанова в конце концов его не окликнула. «Алекс!»